глава 2 беженцы крепости серобург глаза игроков наполнились решимостью я не должен умереть что бы ни случилось я буду следовать за виетнимом сосредоточиться я дошел до этого места живым и не могу умереть в шаге от свободы и всю жизнь оставаться новичком я даже не смогу познакомиться с девушкой вид рывком опустил деревянный рычаг прикрепленный к стене «Бр-бр-бр-бр!» Закрывающие выход каменные врата начали подниматься, медленно открывая путь, ведущий к поверхности. «Пора! Выходим!» Привал был коротким, но его было достаточно, чтобы игроки смогли восстановить немного своей живучести. Вид выбрался наружу первым, протиснувшись в узкий для него проем. Как только он вышел из подземелья, след за ним – и остальные игроки начали покидать душную пещеру. «Не оставлять никого в живых! Все, кто не верят в бога Эмбиню, подлежат смерти! Сочистить крепость Сероборг!» Да выбравшихся наружу игроков донеслись пронзительные крики фанатиков и рев монстров церкви Эмбеню. Несмотря на то, что выход был хорошо спрятан в зарослях кустарника, он располагался всего в двух километрах от крепости Сероборг, лошадь могла покрыть это расстояние за считанные минуты. Вид повернулся в направлении города. Все пространство перед ним было заполнено роящимися силами церкви, напоминая какую-то большую черную массу. Из зданий валил дым, а крупные демоны яростно громили и поджигали все постройки крепости, которые только встречались у них на пути. Солдат королевства Розенхайм постепенно оттесняли в дворец, где располагался их последний оборонительный рубеж. Вид заметил, как некоторые группы игроков все еще пытаются вырваться из крепости. Это было самое настоящее столпотворение и самое настоящее побоище. «Выходим! Не стоим в проходе! Теперь у нас есть шанс!» Игроки продолжали появляться с другой стороны выхода из тоннеля. Игроки высыпали до шесть соседних выходов. За видом следовали десятки тысяч новичков и NPC-жителей, так что для их полной эвакуации требовалось немалое количество времени. Первая группа игроков, которая появилась у выхода, обладала приличным уровнем и вполне могла сражаться. Этих игроков было около двух сотен, И если бы они попробовали тайком сбежать, то, возможно, у них это и получилось бы. Однако с таким количеством новичков, следующих за ними, просто невозможно было не попасть на глаза парящим в небе рыцарям на Вивернах. «Люди! Убить их? Принесите их в жертву Эмбиню!» «О, но заметили!» – от неожиданности воскликнули игроки. «Это рыцари на Вивернах церкви Эмбиню!» Лучники, рейнджеры и все остальные обладатели луков начали обстреливать пикирующих вниз рыцарей на вивернах. На врага посыпался хаотичный поток стрел, выпущенных новичками и некоторыми талантливыми высокоуровневыми лучниками. «Новые жертвы! хвала церкви Эмбеню!» Виверны ловко уклонялись от стрел, спускаясь все ближе к земле. Маневренность виверн была просто поразительна, Попасть по ним в воздухе было крайне сложно, и даже заклинания против них были практически бесполезны, поскольку для их активации требовалось определенное время. Копье зла. Когда виверны спустились достаточно низко, а их всадники начали применять свои копейные навыки, ситуация начала становиться критической. Вид разогнался и большими прыжками понесся вперед. «Это сработает?» Моя сила и ловкость существенно подросли, так что это вполне возможно. Туп, туп, туп! Ледяной тролль скакал по земле, оставляя позади себя настоящие кратеры, а затем он резко подпрыгнул и взмахнул мечом. Низко летящая виверна попыталась уклониться от атаки ледяного тролля, столь внезапно появившегося у нее перед носом. Но все ее попытки были тщетны, поскольку она уже попала в радиус досягаемости его клинка. Кияк! Вы нанесли тяжелый удар по рыцарю на Виверне. Пораженный рыцарь на Виверне больше не сможет участвовать в сражении. Ледяного тролля прямо-таки переполняла сила. Вид нацелился не на Виверну, но на сидящего сверху всадника. Рыцарь попросту вылетел из седла и упал на землю. Быстрыми и плавными движениями вид схватил поводья и оказался на спине Виверны. Глядя на эти немыслимо гибкие и плавные движения, при учете неповоротливого тела ледяного тролля можно было подумать, что эта сцена была постановочной. Кияк! под вот внезапно навалившаяся на нее весом ледяного тролля Виверна начала терять высоту. Это была атака массой. Виверна опустилась настолько низко, что еще немного ее брюшко начало бы соприкасаться с землей. Однако, сделав невероятное усилие, она с трудом начала вновь набирать высоту. Вид посмотрел вниз. Высокоуровневые игроки рассеялись и пытались отбиться от рыцарей на вивернах. А начинающие игроки и жители начали нести первые потери. Дзинь! Житель Тариум, живущий неподалеку от дворца, погиб. Ваша слава уменьшилась на два. Дзинь, кузнец, по имени Варгута, был убит. Ваша слава уменьшилась на шесть. Он совершенно не обращал внимания на смерти начинающих игроков, но вот потери среди жителей оказывали на него самое непосредственное влияние. Задание по спасению беженцев из крепости могло как принести море славы, так и отнять ее. Когда к Вииду подошла Селина, он даже... не представлял астрономические размахи этого задания. Его масштабность выросла в геометрической прогрессии, ведь все покинутые жители крепости Сиробург доверили виду своей жизни. К счастью, Сайюн наконец-таки начала показывать свои истинные способности, забивая рыцарей на вивернах до смерти и превращая их в серые дымки. «Вперед! цели для охоты прибавилась? Виид потянул поводья своей левой рукой, чтобы приручить Виверну. Игроку требовалось немало силы и боевого духа, но в этих параметрах Вид был уже достаточно квалифицирован. Кроме того, у него хватало опыта в укращении этих существ благодаря третьей Виверне. Но чтобы полностью подчинить себе и приручить монстра, требовалось либо много времени, либо высокий уровень близости с монстров. Ничего из вышеперечисленного у Виида не было. Однако Виверна, на которой сидел Виид, послушно выполнила его приказы и полетела по направлению к другим рыцарям на Виверну. Быстрее! Кьяк! Кьяк! Кьяк! Виверна летела так быстро, как только могла. Однако она так делала не из-за своей покорности или послушания перед Виидом. Это был молчаливый призыв к другим рыцарям на вивернах, чтобы те поскорее сбили с ее спины неподъемную ношу в виде ледяного тролля. Кроме того, ее крылья замерзли от холода истончаемого тролля, и она в любой момент могла рухнуть на землю. Холодный и тяжелый ледяной тролль – это был ночной кошмар для любой виверны. «Отлично сработано!» Виверна отчаянно бросилась в задымленную область, надеясь, что там ее будет ждать спасение. Но Виит обменялся несколькими ударами с другими всадниками и вышел из боя победителем. У него было достаточно боевого опыта в воздушных сражениях, где каждый удар мог привести к окончанию боя. Виверна отправилась к остальным своим собратьям, но Виит выходил победителем из каждого поединка. «Киак!» Виверна, на которой сидел Виит, быстро теряла силы И возмахивать крыльями ей становилось все труднее, а из-за холода вскоре все ее тело покрылось корочкой льда. Вид дождался, пока его виверна окончательно замерзнет и перехватил в воздухе другую. Вид массивного тела, перепрыгивающего в воздухе с виверна на виверну, был поистине невероятен. Игроки с головокружением смотрели на острепительную сцену работы ледяного тролля. «Вызывай рыцаря смерти Ванхока, Хока!» «Вызывай лорда вампиров Торида!» Призыв Ванхока и Торида. «Хозяин, я хочу драться!» В этом месте чувствуется запах крови. Ничто так не освежает, как прохладный ветер, несущий ее запах. Это лучше, чем самые изысканные духи. «Клайк!» Судорожно вскрикнула Виверна, когда количество пассажиров на ее спине выросло до трех. Виид дал им достаточно просторную команду. «Деритесь, как вам заблагорассудится!» Ранее, когда они сражались в горах Юракина, он должен был постоянно контролировать и направлять их. Но теперь эти двое испытали на себе все виды бит, бок о бок с Виидом. Перед тем, как их вес привел бы к падению Виверны, Хок и Гторида спрыгнули. Рыцарь смерти призвал фантомного скакуна и ринулся в бой прямиком на нем, а Торида раскинул плащ и слился с тьмой. Он словно из ниоткуда начал появляться позади рыцарей на Вивернах и погружать свои клыки в их незащищенные шеи. Шух! Затем был призван клан чистокровных вампиров, и на всадников обрушился рой летучих мышей. Виверны не боялись летучих мышей, но те затрудняли их движение, цепляясь и высасывая из них кровь. Нам не одолеть ледяного тролля, отступает на базу. Мы должны вернуться с большим количеством войск. В конце концов, рыцари на Виверных отступили. Ван Хок и Торида погнались за ними и спустя какое-то время вернулись со значительным количеством трофеев. Виверна, на которой летел Виид, не выдержала и рухнула на землю прямо со своим седоком. Брум! Суммарная масса ледяного тролля и виверны пропахала землю. Из-за обширных травм, полученных виверной за время боя и дополнительных повреждений от падения, она превратилась в серый свет и исчезла. Здоровье вида также значительно подсело, но благодаря исцеляющей длани жрецов оно было восстановлено в мгновение ока. Эти начинающие жрецы выглядели, словно братья-близнецы, и те из них, которые уже могли использовать исцеляющую магию, бросились помогать Вииду. Игроки продолжали высыпать сразу из всех двух выходов, сминая поросшие вокруг куста. Их было уже несколько тысяч, и, выбравшись наружу, они сразу же начинали бежать прочь от крепости Серобург. Несмотря на то, что рыцари на Виверных достаточно быстро отступили, в их сторону направлялось новое подразделение, состоящее из фанатиков. «Торида, Ван Хок, вы еще не устали? Запах крови дает мне энергию, а моя жажда еще не угасла. Я хочу продолжать сражаться!»